Изнанка. Пещера богини Марены. Впервые за долгое время Марена была счастлива. Ее пещера была обставлена красивой мебелью, на полу лежал теплый ковер, а еды была в достатке. Каждый день люди, ее верные подданные, подумать только, возлагали на алтарь жертвы в ее честь. Марена с превеликим удовольствием покидала изнанку, благословляла своих слуг. и прогуливалась по деревне, дыша полной грудью. Она даже успела подружиться с вассалами Ломоносова, с сестрами Лерой и Верой. Они рассказывали ей новости, показывали, как пользоваться телефоном и знакомились с человеческой культурой, которую Марена пропустила, пока была в заточении в изнанке. К сожалению, она не могла пользоваться своими способностями, иначе ее мог отследить Перун. Приходилось быть осторожной. Но ничего, когда-нибудь. Вздохнув, она перевернула страницу книги, которую читала, и скривилась. Мокошки азартно играли в покер и переругивались. Какие же они шумные. Ну, с другой стороны, даже в знанке она больше никогда не станет в одиночестве. Это грело душу. Марина покосилась на мокошек. Сегодня один из них был лысым, второй с зелёными волосами, а третий с ядрёно розовыми. Как всегда нелепы. Полхаус воскликнул розовый. Мошенник, хряснул кулаком по столу лысый. Ты подменил карты. Тихо, зашипел зелёный. Ребёнка пугаете. Марина вздрогнула. Вы знаете? осторожно спросила она дрожащим голосом. Да тут только дурак не увидит. Зелёный кивнул на её живот. Сколько ты уже носишь? Долго. Марина подтянула колени к груди и спрятала лицо за волосами. Очень долго.